«Они, впрочем, сами почувствовали моё присутствие. Удивительно, кстати, что не сразу. Может быть, когда я очень устал, меня с точки зрения стороннего наблюдателя как бы вовсе нет». «Почему ты тут сидишь?» — спросил Шурф, по пояс высунувшись из окна башни. «Так получилось», — откликнулся я. И, понимая, что объяснение вышло недостаточно развернутое, добавил «набегался, устал. Но, если что, я вас не подслушиваю». Естественно, ты не подслушиваешь, это технически невозможно. Сидящие на крыше не могут разобрать, что говорят в кабинете, и наоборот, даже если окно открыто. Я сам заколдовал эту башню ещё в середине лета, причём по твоей же просьбе. — Надо же, какие странные у меня бывают желания, — искренне удивился я. Они тем временем вылезли на крышу и уселись рядом со мной. — Ха, да тут не капает. — обрадовался Гайшери. — Это что, кладовство такое? Остроумная идея. Удивительно, но мне до сих пор даже в голову не приходило, что когда надоело мокнуть, можно не прекращать весь дождь целиком, а только прикрыть от него свою макушку. Буду знать. И вручил мне картонный стаканчик. На этот раз с простым чёрным кофе. Не то чтобы крепким, зато горьким, как мои сожаления об отсутствии сахара, который в кои-то веки мог бы немного исправить дело. Зато обошлось без сиропа и молока. И на том спасибо. На такое, наверное, только я способен. Завести в доме древнего тёмного магистра и использовать его как плохо отрегулированный кофейный автомат. «Спасибо», — сказал я. «Извините, я не хотел вам мешать». «Значит, не слишком расстроишься, узнав, что не помешал?» — усмехнулся Шурф. «Мне всё равно пора. Скоро рассвет». а у меня ещё четыре библиотеки, из намеченных на сегодня семнадцати не Я так устал от обилия информации, что был вынужден сделать небольшой перерыв. Зашёл к тебе, чтобы полчаса спокойно полежать на диване, но место было занято твоим гостем. Впрочем, я всё равно прекрасно отдохнул. У тебя в кабинете довольно мягкий ковёр, а сэр Гайшери был столь любезен, что он не предложил мне немедленно выметаться прочь». но ну, вы же не мой гость», — объяснил Гайшери. «Своих гостей каждый должен выставлять самостоятельно. А делать чужую работу нашли дурака». Они одновременно улыбнулись, совершенно одинаково, краешком рта. «Надо даже сколько глубокого взаимопонимания можно достичь всего за какие-то несчастные полчаса». «Ты пока ничего не нашёл?» — спросил я Шурфа. Тот отрицательно помотал головой. К счастью, нет. То есть, разумеется, к сожалению. Для вас-то чем скорее, тем лучше. Это я понимаю. Но сами по себе поиски настолько увлекательны, что было бы довольно досадно прерывать их в самом начале. Можно подумать, у меня были какие-то иллюзии на этот счёт. Но я заранее придумал выход. — Погоди, почему это прерывать? А вдруг интересующие нас рукописи найдутся сразу в нескольких библиотеках? Это может оказаться бесценной уликой и одновременно существенным вкладом в историю магии. Так что ты уж, пожалуйста, в любом случае осмотри все 50 миллионов частных собраний, или сколько их там у нас. «Всего 148. Но мне нравится ход твоих рассуждений», — откликнулся Шуров. «Ещё бы он тебе не нравился. Ты сам всегда говорил, что любое дело следует делать на совесть или вовсе не браться. Считай, я наконец-то внял». «А что он ищет, если не секрет?» — спросил Гайшери после того, как Шурф, вдохновлённый ходом моих рассуждений, исчез. «Старинные рукописи, в которых упоминается ваше благословение. Откуда-то наш гипотетический злодей должен был о нём узнать. Так почему бы не из каких-нибудь древних книг?» «Вы что...» «Правда, надеетесь таким образом кого-нибудь отыскать?» — презрительно скривился Гайшери. «Боюсь, шансов на это немного», — честно признался я. «Просто сэр Шурф обожает рыться в библиотеках, особенно в чужих. А поскольку он человек занятой, ему нужен очень серьёзный предлог, чтобы позволить себе такое удовольствие. Вы на нас по сходному поводу уже сегодня ругались, так что вряд ли имеет смысл начинать заново. Ничего не поделаешь, мы такие, каковы есть». «Да, ваше время, не просто живется», — кивнул Гайшери. «Сердиться на вас бесполезно, это я уже понял. Ну, правда же, безобразие. Так нельзя. У настолько могущественного человека, как ваш друг, вообще не должно быть обязанностей. Одни развлечения, вот как у вас». «Хрена себе развлечения!» — возмутился я. «Да я от усталости едва жив». «Устали вы или нет, дело десятое». «Главное, вам это нравится, а то бы пальцем о палец не ударили». «Ну да, нечем крыть». «У вас прекрасный друг», — вдруг сказал Гайшери. «Необыкновенно приятный собеседник с редким талантом предельно внятно объяснять сложные вещи. За эти полчаса я узнал о вашей эпохе, пожалуй, больше, чем из всех предыдущих разговоров и наблюдений. Но, конечно, не это самое главное». «Сразу видно, что вы во всём заодно и вместе можете гораздо больше, чем поодиночке. Настолько близкая дружба — большая удача для мага. Многих могущество обрекает на одиночество. Не всем так везёт, как вам. Смотрите, не убивайте его никогда». Он так строго это сказал, словно я уже точил топор, и выкрикивая в адрес Шурфа нечленораздельное проклятия «Или членораздельное, один чёрт». «Ладно», — кивнул я. «Не буду. Исключительно ради вас. На какие только жертвы не пойдёшь, чтобы порадовать гостя». «Это не смешно», — рявкнул Гайшери. «Хорошо так. От сердца рявкнул. Не поскупился на децибелы». «С добрым утром, столица Соединённого Королевства! Я всегда считал, что нашему городу не помешал бы колокольный звон. Но так тоже неплохо. По крайней мере, бодрит». «Это совсем не смешно», — повторил он уже гораздо тише. «И очень печально». Так что я даже испугался, а вдруг Гайшери — пророк и предвидит грядущее. Хотя совершенно непонятно, что должен устроить сэр Шурф, чтобы столь смелое пророчество получило шанс осуществиться. Нападать на меня, злобно вращая глазами, не поможет. Это мы уже проходили. Такой эпизод действительно имел место и описан в повести «Тень Гугимагона». И даже полуторачасовыми лекциями о пользе всего полезного меня, как показывает практика, не проймешь. «Я знаю, о чем говорю», — внезапно сказал Гайшери. «У меня был такой же близкий друг, и мне пришлось его убить. А он не стал сопротивляться, хотя, если бы захотел, от меня бы и воспоминания не осталось. Только сказал удивленно, — ну ты псих. С тех пор я настолько один, что даже не могу произнести его имя, что, впрочем, только справедливо». Это я заслужил. Я уставился на него, потрясённый, не столько самим фактом этого бесконечно давнего уголовного происшествия, сколько тем, что Гайшери мне зачем-то о нём рассказал. «Он был лучшим из людей», — продолжал Гайшери, «живым воплощением магии с бесконечно добрым сердцем и острым умом. На мой взгляд, он был даже чересчур умён, поэтому и думал не в ту сторону, как я это называю». читал что людям лучше держаться подальше от магии, потому что, в конце концов, никчемные дураки, дорвавшиеся до тайных знаний, погубят мир. Я с ним не особо спорил. Пусть говорит, что хочет. Тем более, что среди людей, правда, полно дураков. Только я считал, и до сих пор стараюсь держаться этого убеждения, что магия может их исправить, самим своим существованием, привнося в любую дурацкую жизнь наивысший смысл». «Мой друг на это обычно говорил, что я тоже дурак, но настолько прекрасно, и что нет никакого смысла меня исправлять, поэтому мы почти никогда не ругались, разве только по пустякам». Плохо другое, он был любимчиком «тёмной стороны», не просто одним из многих избранников, а родным для неё существом. «Тёмная сторона ликовала, когда он туда приходил». Он рад стараться, сидел там почти безвылазно, и они так сроднились, что тёмная сторона начала перенимать ход его мысли. А тёмная сторона, чтобы вы о ней не думали, живое сознание мира. В каком-то смысле тёмная сторона и есть сам мир. Так что весь мир вслед за моим другом стал думать не в ту сторону, будто магия в человеческих руках, великое зло, что — потрясённо переспросил я и повторил. — Что? — То, что слышали, — отрезал Гайшери. — Мой друг заразил своими мрачными мыслями весь мир. Я понял, что происходит, когда у тёмной стороны окончательно испортился характер, и она начала запугивать всех, кто к ней приходил. Только со мной оставалась приветливой. Ясно, почему. Её любимчик всегда был мне рад. — Ну ладно, пусть бы пугала. Мы её любим всякой. И, кстати, наша любовь постепенно снова смягчила её нрав. Гораздо хуже то, что мысли моего друга предопределили будущее мира. Мир попал под его влияние и твёрдо решил рухнуть, когда люди станут слишком много колдовать. Я поздно спохватился, то есть спохватился-то почти вовремя, просто долго с этим делом тянул, не хотел убивать самого близкого человека, но пришлось. А как вы думаете, почему я ввязался в спасение мира? и остальных наших уговорил, хотя они совсем не горели желанием делать чужую работу, да и не принято у нас насильно спасать». «Потому что, если бы мир всё-таки рухнул, получилось бы, что вы зря убили лучшего друга. Можно было оставить как есть. А раз уцелел, значит, всё было сделано правильно». «Да», — кивнул Гайшери. «Вы меня понимаете. Именно в этом я и пытался себя убедить. Собственно, до сих пор пытаюсь». Изо дня в день. Не сказал бы, что всерьез надеюсь однажды добиться успеха, но это уже иной вопрос. К тому же не затянул бы я так надолго. Мир, глядишь, не успел бы сродниться с идеей собственной гибели от человеческого колдовства и устремиться к ней, как к желанному финалу. Окажись я решительней, все пошло бы иначе. Не знаю в точности как, слишком много несбывшихся будущих видел». «И все они давно перепутались у меня в голове. Ну да какая разница, если есть только то, что есть?» «Никогда ни о чем подобном не слышал», — вздохнул я. «Естественно, не слышали. Я об этом никому из ваших не рассказывал. Вы первый. И вовсе не потому, что я думаю, будто мой рассказ вам хоть чем-то полезен. Это все-таки вряд ли. Не берите в голову, я совсем не пророк». «Просто у меня сегодня поганое настроение, а вы умеете слушать». И вовремя подвернулись под руку. Устал я от этой ноши. К тому же, когда в мире такая пакость творится, поневоле начинаешь думать, что всё было зря. Я не стал говорить, что на самом деле ничего особенного в мире не творится. Подумаешь, выискался какой-то деятельный придурок. Или несколько. А в какую эпоху без них обходилось? Однако по себе знаю. В минуту отчаяния разумные аргументы не действуют. А когда она заканчивается, человек преспокойно находит эти аргументы сам. Столько, сколько понадобится. И еще парочку про запас. «Думаете, я преувеличиваю?» — усмехнулся Гайшери. «Это вы просто еще не поняли, что я всегда прав. Даже когда говорю глупости. Особенно, когда говорю глупости. Кто же виноват, что правда часто бывает так же глупа, как люди? Вот и моя такова». «Столько тысячелетий прошло. Мир уцелел, не рухнул. Но живущие здесь люди по-прежнему думают не в ту сторону. Вместо радости бесконечных возможностей видят в магии зло. Не такого будущего я хотел для своего мира». Он умолк и вдруг совершенно по-детски обиженно добавил. «Я совсем иначе это себе представлял». «Ну, слушайте, — не выдержал я, — ничего не делается сразу, в один день. На всё нужно время». «Сами подумайте. У нас война между орденами всего 100 с небольшим лет назад закончилась. Вы сами сегодня заметили, что в городе прекрасная атмосфера. И это только начало. То ли ещё будет. Надо просто подождать». «Вот ты чего ты я терпеть не могу, так, так это ждать», — мрачно буркнул Гайшери. «Я тоже. Но вам проще. Сами говорили, что можете пересечь мост времени и посмотреть, как у нас всё будет через тысячу лет». «Могу, если меня там кто-нибудь встретит». охотно согласился он. — Я давно решил договориться с Сатофой. На неё в таком деле можно положиться, но, положу руку на сердце, я просто боюсь. Я сейчас к вам идти боялся. Я вообще не особо храбрый, только делаю вид. думала вдруг стало ещё хуже, чем было. Приду и увижу, что уцелевший по моей воле мир совсем запаршивил. И как я потом буду жить с таким грузом? — Придётся. Ещё 800 с лишним лет. Согласно договору. Раньше мне уходить нельзя. Но рискнул. И правильно сделал. Сам вижу, что стало заметно получше. Однако нет никаких гарантий, что мне понравится то, к чему вы придёте через тысячу лет. Поэтому посмотрю на ваше будущее за несколько дней до смерти, чтобы не слишком долго мучиться, если выйдет не по-моему. А если по-моему, отлично. Умру счастливым, точно зная, что всё-таки справился». «С какой стороны ни глянь, так лучше всего». «Я почему-то был уверен, что вы вообще бессмертны», — зачем-то сказал я. Ну, «Ну так все люди бессмертны», — равнодушно пожал плечами Гайшери. «Почему только я? Но это не означает, что каждый обязан вечно жить одну и ту же жизнь. Впрочем, поначалу я именно так и планировал. Мне очень нравилось быть таким, каким родился. Думал, от добра добра не ищут. Лучше, пожалуй, всё равно не получится». Оставляем как есть, навсегда. Однако с тех пор многое изменилось, и я уже очень долго жду, не дождусь, возможности начать какую-нибудь новую игру. В следующий раз не буду убивать самых близких, даже ради спасения целой сотни миров. Оно того не стоит, сэр Макс. Я не стал говорить ему, понимая. Хотя, наверное, понимал. Но насчёт того, что на всё нужно время, вы абсолютно правы. «Неожиданно весело», — сказал Гайшери, — «это же только у меня всё быстро, а большинство людей медленные. Пока у них в голове уляжется новая информация и прорастёт хоть какими-то переменами, звёзды успеют погаснуть. Но это вовсе не значит, что ничего не делается. Делается, как может. Вечно я упускаю этот момент». Он извлёк из воздуха очередной белый картонный стакан, вручил его мне, сказал... «По моим наблюдениям, желание пожаловаться посещает меня не слишком часто. Примерно два 3 раза в тысячу лет. Вам просто повезло». «Ничего страшного», — сказал я. «Мне почему-то часто жалуются». «Такое уж впечатление вы производите на окружающих. И есть у вас какая-то неуловимая странность, придающая вам некоторое сходство с наваждением. Ясно, что таких людей не бывает, а значит, и вас, вероятно, нет». «Пожаловаться вам — почти то же самое, что сделать это наедине с собой. Вроде бы выговорился, а всё равно не считается. Очень удобно. Великий соблазн. Умом при этом понимаешь, что вы существуете вполне объективно. Но мало ли что мы все понимаем умом». «Тем не менее, я действительно объективно существую. Объективнее не бывает», — сухо заметил я. «Это, можно сказать, моя больная мозоль. Я так долго сомневался в подлинности». не то своей, не то всего со мной происходящего, что до сих пор предпочитаю думать на эту тему поменьше. В идеале вообще не вспоминать». «Разумеется, вы существуете», — согласился Гайшери. «Я говорю не о настоящем положении дела, а только о впечатлении, которое вы производите на сторонних наблюдателей. Интересная разновидность обаяния. Я бы, пожалуй, тоже так хотел. Однако для объективно существующего человека вы отлично держались». Спасибо. И даже более-менее меня утешили, что особенно удивительно. И обычно в такие моменты я не прислушиваюсь к чужим словам. А теперь я наконец-то получу ответ на давно волновавший меня вопрос. Что приснится, если уснуть в далёком будущем, спустя много тысячелетий после собственной смерти? До сих пор мне ни разу не удавалось поспать в столь удивительных обстоятельствах. Но сейчас у меня появился шанс. «Я очень устал и настолько спокоен, насколько это вообще возможно для меня». С этими словами он через окно влез в башню и погасил там свет, а я остался наедине с жидким латто, в котором едва различался кофейный вкус. Впрочем, в качестве стакана молока на ночь оно вполне годилось. Шансов уснуть после всех этих разговоров у меня было немного, однако я хорошо себя изучил и знаю, как обхитрить организм. Главное — не укладывать его в постель, а с максимальными неудобствами разместить в любом непригодном для сна месте. Кабинет Джуфина — идеальный вариант, но черепичная крыша тоже вполне ничего, особенно в холодное осеннее утро, вскоре после дождя, если не полениться и призвать к себе одеяло сойдёт.